Глава первая. Моголы. Шло время, и после последнего приключения Алексея Терехова в другом времени прошло уже полгода. Жизнь его текла по наезженной колее: дом, работа, все как у многих других людей. Обиходная квартира, жена Наталья любимая. Когда они познакомились, то вначале не влюбились друг друга. Но, коль у правду говорят, что от любви до ненависти один шаг, то правда и то, что от ненависти к любви тоже короткое расстояние. Сейчас Алексею представить сложно, что рядом с ним могла быть другая женщина. Они купили машину из бюджетных анамарок, регулярно посещали выставки, музеи, театры. В плане культурного досуга Натале было большой затеницей. Для поддержания физической формы Алексей ходил в секцию боевых единоборств, только в отличие от спортсменов в качалками и тяжестями не увлекался. Рельефные мышцы это, конечно, красиво, на пляже женщины их обладатели взгляды ласкает. Только накачанный мускул в быстроте реакции проигрывает. Один из занимающихся в секции предлагал Алексею поучаствовать в исторических реконструкциях, только это было Алексею не интересно. После реальных боёв до крови, до смерти врага уже больно всё это было пресно. Это было все равно, как если бы после реальной машины он сел за компьютерный симулятор. Звук мотора есть, на мониторе дорога навстречу летит, но тем не менее присутствует ощущение обмана. Все равно, что пить безалкогольное пиво. Кто-то в ночные клубы ходил, время убивал, другие же, кому в жизни адреналина не хватало, занимались вещами рискованными: бэд-джампингом, стрит-рейсингом. Но Алексей считал, что риск должен быть оправдан. Ну, прыгнешь ты с высокой мачты или заводской трубы с парашютом, что мир от этого лучше станет? Нет, за этим дело благородного, нужного людям. Перекос какой-то в обществе настал. Не сразу, почти незаметно, но все больше заморский образ жизни и его ценности стали входить в моду. Только ведь жизнь там другая, как и менталитет, не наша это, чуждая. И вот ведь двадцать семь лет Алексею не старик. Ойной раз молодых, почти сверстников своих понять не мог. Зачем тебе суши, если ты растягаев не ел? И невы ценности на западе, если они ничего лучше одного полг брака в предложить не могут. А этот тупик. Нет, Алексей не цеплялся за исконные домотканы, но и россиянам был есть чем гордиться. Периодически, когда Наталья дома не было, он вынимал из маленького тыничка под подоконником кожаный мешочек Из доставал из него артефакт со следом, оставленным ножом подосланного убийцы, перстень с бриллиантом и золотую фигу подарки Остриса. Разглядывал, оглаживая пальцами. Воспоминания захлёстывали. И ведь было чем гордиться. Один поединок с тагир богатуром чего стоил. Осторожничал, конечно. Ещё неизвестно, что мог его артефакт выкинуть, потому всякий раз перед этим пояс с боевым ножом в чехле надевал Однако, сколько он ни гладил камень с рунами, ничего не происходило. Видимо, выщербленная от ножа не пошла для артефакта даром. Нарушились его свойства. И через какое-то время, убедившись в бесплодности своих попыток, Алексей и пояс надевать перестал. Камень с необычными свойствами стал просто вещью, напоминавшей ему о славном боевом прошлом. Когда Алексей осознал это, он 2 дня пребывал в глухой тоске. И если бы Натали со своей интуицией не уловил его состояние, ему пришлось бы совсем плохо. В душ к нему она не лезла, не тормошила, но затянула его на американские горки, потом на водные тракциионы, а вечером на дружескую вечеринку к знакомым на даче, где звучали анекдоты и были танцы до упада. Постепенно горечь неусполнимой утраты ушла, осталось только сожаление и даже обида. Алексей все реже брал в руки камень, чтобы не беречь душу воспоминаниями. но памяти не прикажешь. Однажды он случайно переключил канал телевизора, а там монгол. С виду одежда, оружие, традиции, как у половцев или печенегов. Одно слово степники. Время для них как будто застыло. С пятисотого по тысячу пятьсотый год стоял на месте. Юрты, кони, сабли, халаты, набеги. Как жили разбоем и скотоводством, так и продолжали жить. А в Европе за это тысячелетие появились пушки, компас, большие корабли, кинопечата, не искусство, два мира, две идеологии. Но фильм смотреть это одно, а ведь он сам это видел, своими глазами. Во многих событиях участвовал, вложил в них свою пусть и малую лепту в изменение мира. Наталья в среду уехала в командировку. Журналист, как и Волк, ноги кормит. Обещал вернуться через три дня. Еды в холодильнике полно. Да ты и терех в мальчик взрослый, с голод не помрёшь. Всё, целую. И чмокнув Алексею в щёку, Наталья умчалась с сумкой через плечо. Внизу её ждало такси. Некоторое время Алексей послонялся в по пустой квартире, а потом ноги сами понесли его к тайнику. Он достал мешочек, полюбовался золотой фигой, надел на палец перстень. Обратил внимание на то, что тот стал ему слегка тесноват. Неужели толстеет? Из маленького мешочка, который он раньше носил на шее, на кожаном ремешке достал камень. Он был невзрачный, под ноги попадётся, никто не наклонится. Единственное, что отличало его от простого галыша, так это полустёртые руны. Алексей уселся на стул, погладил камень. Под палец попала выщербина от ножа. Не раз уже Алексей мысленно благодарил камень. Артефакт отклонил лезвие ножа в сторону, от сердца фактически отвёл. Жизнь спас. За размышлением и воспоминанием он сжал камень посильнее и непроизвольно большим пальцем провёл по рунам. Не раз он уже так делал и сейчас ничего не ожидал. Но раздался треск, как от электрического разряда, и за ним последовала яркая вспышка, от которой Алексей зажмурил глаза. Голова знакомо закружилась, дыхание перехватило. Пришёл в себя Алексей на голой земле. В груди было и радостно, и тревожно. Он уже понял, что попал в другое время. Но что за местность и какой сейчас год? Алексей поднялся с земли, огляделся. Деревья стояли в инее, земля была голой и по ней мила снежная позонька, предвещавшая близкую снежную бурю. Похоже, что было самое начало зимы, а он в джинсах и рубашке, чей в своей квартире перед переносом был Пошарив по карманам, он обнаружил в них только нож перочинный французский, монеты да зажигалка бензиновый. Лезвие ножа десяток сантиметров, только колбасу нарезать, карандаши точить, точно не оружие. Алексей смяхнулся, снова безоружен. Сколько можно на дне тех же граблей наступать? Далеко вилась грунтовая дорога, местами уже переметенная снежком. Алексей побежал, надо согреться. Морозы градус в пять и ветер. Через четверть часа показался небольшой хутор. Алексей обрадовался. Хутор – это тепло и еда. А поскольку на Руси было принято приветчать путников не по году, он постучал в низкую калитку. Ее можно было запросто перешагнуть. Только тогда гостеприимство не жди, не прошлым гостем будешь. Дверь резьбой отворилась. Не на железных петлях дверь, на кожаных. Алексей вздохнул. Похоже, далеко в глубь веков его забросил. Хотя не факт. Хутер маленький, бедный, а железо всегда стоило дорого. Кого Бог послал? Подслеповато прищурился хозяин седовласый старик. Пусть эти христоради обогреется. Ну так входи, Калик и перехожи. На Калика Алексей похож не был, но спорить не стал. Он открыл калитку, вошел во двор и легко бежал по крыльцу. Добрый вечер, хозяин. Проходи, проходи. Печь топится, согрейся. Алексей вошел в избушку. Избенка была маленькой, в одну комнату. По серединке русская печь стоит. На печи старуха, голову свесила, любопытствует, кого принесло. Алексей у печи встал, приложил руки к теплым каменным бокам, а согрев ладони прислонился к печи спиной. Футболка плохая, защита от ветра и мороза. Пока у печи грелся, комнатенку осмотрел. Скудно, бедно, старики живут. С едным не пахнет, скотин не слышно. Некоторое время хозяин в сенях возился. И Алексей успел согреться. Но когда тот вошёл, то стал задавать Алексею вопросы: "Ты откуда, милок? Из-под Рязани?" Так город Бусурман подступили. Да и торговые люди албозом проезжали, так на ночёвку не остановились, торопились уйти подальше. Далеколь до Рязани. С полсотни вёрст будет. Князь-то Юрий бает в городе с дружиной заперся, подмоги ждёт. Только Бусурман, тюма Алексей стал лихорадочно вспоминать, в каком году князь Юрий в Рязане правил, но не мог этого сделать. Год-то нынче какой? От сотворения мира или от Рождества Христова? От Рождества православный я. Одна тысяча двести тридцать седьмой. Алексей мысли нахнул. Блин, вот угодил. Самое начало монгольского нашествия на Русь, полный беспредел. Давай кмелок пчевать. Стемнело уже. И в самом деле, за маленьким оконцем, затянутым бычьим пузырём, темень. Хорошо, что Алексей послетло успел до хутора добраться. В темноте запросто можно с дороги сбиться и насмерть замёрзнуть в чистом поле. При этой мысли Алексей даже поёжился. Не привет ли встретила его родная земля в другом времени? Спать оно лёгся на палатих. Кроме печи это было единственное место, где можно было лечь спать. Азаин дал ему под голову старый кожушок вместо подушки, и на том спасибо. Палати были узкие, жёсткие, а твик уже Алексей спать в столь спартанских условиях. Однако уснул сразу, устал он сегодня, замёрз изрядно. К утру в избе онке стало прохладно, и проснувшись, Алексей сделал лёгкую разминку, чтобы разогнать кровь в затёкших от жёсткой лежанки членах. Старик закрехтел и испустил из печи. В соседнем дворе закричал петух. Утру же старух, ставь кашу. Алексей помог наносить дров и пока хозяйка ставила горшок в печь, Алексей спросил старика: не найдется ли у тебя зипуналь тулупчика? Я бы купил. Поищу. Вроде был где-то старый, я жаль моль не приточила. Хозяин долго возился в сенях, потом занес в избу крестьянский армяк и зайч триух. Дарю. Я жаль бы сурмане нагрян, все подчистую выгребут, али избу сожгут. чем добру пропадать, носи. Алексей принял подарок. Выйдя на крыльцо, он встряхнул армяк и столбом поднялась пыль. Сукно на армяке был проедено молью и сточено мышами. Через проплешины проглядывала вата. Повесив армяк на забор, он выколотил его палкой. Пылища едва прочихался. Да, подарок ещё тот. И зайчи три ух им подстать. Но выбирать не приходилось. Он с трудом натянул на себя армяк. Тот был узек в плечах, рукава едва ниже локтя, а в длину едва прикрывал пятую точку. Не армяк, а тесная куртка, одно утешение, замёрз не даст. Три уши так толком на голову и не сел, на макушке держался. Но Алексей тешил себя надеждой, приоденцу в городе. Денег местных нет, зато руки из нужного места растут. Плотник или гончар, с него никакой, но учитывая нашествие бусурманов, воинское умение должно быть в цене. Но он собирался не наёмником становиться, а в дружину вступить. Пока Алексей разбирался с одежонкой, каша поспела. Победность и своей хозяйкой она была на воде сварена ильняным маслом приправлена. Хозяин к столу пригласил, миску полный поставил, а бочк краюху хлеба положил. Скромное угощение Алексей умял быстро. Хозяин из приюта и стол поклонился, надел армяк, натянул пониже триух и отправился в дорогу. Жизнь начинала налаживаться. Одно плохо было оружия нет. А без него, как голуму на улице выйти? Любой человек с дубиной или кистенём обидеть может. Хотя ежели только с дубиной, то Алексей и сам наказать его в состоянии. Пока шёл, размышлял: "Кто эти бусурманы, полувцы?" Скорее всего, моголы. Первая волна могольского нашествия случилась в 1223 году, когда хлынувшие в дикую степь орды моголов столкнулись с половцами. Объединённое войско русских и половцев было разбито на реке Калке одноглазым Субедэй Багатуром. Однако дальнейшего продвижения моголов на запад не случилось. Моголы воевали с империей Нин, они одержали победу, но в августе 1227 года умер Чингисхан. В 1235 году на берегу реки Анона собрался куролай. На нем хан решил идти на запад, расширять границы империи. Войск не должно засиживаться на одном месте. Империи требовались рабы и трофеи. Этот поход поручили возглавить внук Чингисхана Батыю, а начальником при нем был Субедей. Для похода выделили 20 тысяч воинов, еще 20 тысяч мобилизовали, призывая из каждой семьи старших сыновей. Количество достаточно, если учесть, что степь больше прокормить не сможет. Каждый воин должен иметь как минимум трех коней: ездового, боевого и вьючного. Многие, начиная с десятников, имели коней больше. А каждый лошадка кушать хочет, пить. И огромный табун, сто двадцать тысяч коней, выщипывал и вытаптывал огромную полосу степи, оставляя за собой голую землю. А ведь за войском шел еще обоз. Жены, дети, торговцы, кузнецы. Нашествие началось в ноябре 1235 года. В день захватчики проходили по 25-30 километров, а в низовьях Волги или итили по Могольски. Они оказались осенью 1236 года. Штурмом Моголы взяли Болгар. Из четырех туменов по 10 тысяч шабель в каждом. Два ушли в Крым, преследуя половецкого хана Котяна. Эту мёны возглавлял ещё один внук рода Чингизидов, Мунке. Батыи же и субедей двинулись к Рязани. Город ещё не успел толком отстроиться после пожара. Осада города продолжалась 6 дней. Рязанцы сражались храбро, но силы были неравны, и город пал. В середине декабря 1237 года монголы взяли его штурмом. Вся князья погибла, а самого Юрия взяли в плен. Алексей поднялся на пригорк, отмахал он уже изрядно, но на его пути встречались только опустевшие деревни. Прослышав о нашествии бусурманов, люди бросали жилища, сажали на подводы детей и бросали туда же скудный скорб, привязывали к подводам скот и уходили подальше. И сейчас навстречу Алексею шёл обоз из трёх телег, за которыми на привязи шли коровы. Алексей остановился на обочине, поздоровался их мур и селянин натянул поводь. Не ходил бы ты туда, парень. Город горит, бусурмане бесчинствует. Уходи куда подальше. Столицу княжеству Маголы разграбили, частично сожгли и устроили пир. Молодых парней и девок взяли в плен и связав отправили в булгар, где баты планировал устроить себе ставку. Обрадованный победой маголы двинулись дальше на север, грабя по пути маленькие города. Узнав от гонцов рязанского князя о подступивших буслурманах, Владимирский князь Юрий Всеволодович собрал войска, куда вошли Владимирские, Черниговские, Новгородские полки, а также остатки рязанской дружины. Возглавил поход сын князя Всеволод и Владимирский воевода Яремей Глебович. Войско двинулось к Коломне. Здравор, судив, что в России делать нечего, Алексей направился на север. Он хотел влиться в любую русскую дружину. Шел долго и трудно, держался у стороне от пути, где прошли маголы. Широкая вытоптанная полоса земли указывала их путь. Конечно, по сторонам от Орды шастали их конные разъезды, но Алексей был осторожен и едва заметив вдалеке всадников, спешил укрыться в ложбине, леске или за избами, если был в деревне. И потому шел как по пустыне. Люди семьями бежали, даже зверьор сбежалась. С едой было плохо, и он ел все, что мог найти в брошенных селениях, где горскую толокна находил на дне горшка, где жевал зерны в не до конца вычищенных амбарах. Отащал, но упорство ему было не занимать. Только пеше не ровнее конному. Маголы подошли к коломне в последних числах декабря. Туда явилось и Владимирское войско. Битва началась 1 января 1238 года на прибрежном лугу рядом с городом и продолжалась три дня. Моголы значительно превосходили в силах и все были конные, а в русском войске половина ратников были пешими. Битва была жесточенная и закончилась разгромом русских. Воевод Еремей Глебович пал на поле брани, а князь Всеволод с несколькими дружинниками добрался до Владимир. Алексей только ещё подходил к колонне, когда битва завершилась. Он наткнулся на полузасыпанный снегом труп русского ратника. Видимо, отступающих владимирских воинов преследовали моголы, потому что ратник был убит стрелой в спину. Алексей прошёл бы мимо, да увидел древко стрелы, торчащей из снежного наметы. Разгребая руками снег, он перевернул воина на спину, выпрямился и снял шапку, отдавая дань уважения погибшему. Потом расстегнул ремешок шлема на убитом и примерил шлем на себя. Он пришёлся как раз впору. Снял пояс с мечом, опоясался, вытащил меч из ножен. Железо было не слишком хорошее, лезвие зазубренными, но на безрыбье и рак рыба. Алексей немного посокрушался. Мечи оружие тяжёлые, рубящие, тут маголы вперёд ушли саблями воюей. Сабель к она и полегче будет. И в бою с подручной ей не только рубить можно, но и колоть. Русские после столкновений с маголами саблю тоже оценят как оружие более подходящее для конного боя, но еще почти век меч встречаться будет. Со стороны Алексей выглядел нелепо: на голове шлем, шишак с мятинами, на теле крестьянский изодранный армяк и мечом опоясан. Из-под армяка видны джинсы, а на ногах кроссовки, которых ноги мерзли нещадно. Смесь одежды и мечаний вообразимой, и потому, когда сзади послышался тяжелый топот и на дороге остановился конный рать, его не приняли в серьез. Это что за чучело городное? – спросил передовой воин. Конные дружинники дозорного отряда, расположившиеся полукругом за спиной Алексея, засмеялись. Алексей стало обидно, подежки По встречают, а сам т кто сделал шаг вперед? Смерт бы согнул в поклоне. Алексей живёл себя независимым и воин интуитивно понял, что не смерть перед ним и не холод. Боярин Рязанский впати Коловрат подбоченил с воином. Сам-то чей будешь? Княж ты московского ратник, Алексей Терехов. А, -а, -а, а, протянул Евпатий. Это для него объяснило лицо без бороды и странной одежды. Возьмите меня с собой, попросил Алексей. Не на гулянку идём, посерьёзнил боярин. Может, статься, голову сложим. Готов ли ты биться до последней капли крови? Готов, не замедлил с ответом Алексей. Оль так, эй, дай ему заводного коня. Один из воинов с явной неохотой отдал Алексею своего запасного коня. Вернёшь о после, сказал он. Как был 3 годов сам обучал, а вот седла нет. Обойдусь не в первой. Звать тебя как? Брянчаслав он. Алексей вскочил на лошадь. Она покосилась леловым глазом, но незнакомого седока стерпела. Алексей тронул коня и поехал рядом с новым знакомцем. Пожевать не найдётся, с чего? Трязань пешком иду, хлеб не видал. Гричислав повернулся, достал из перемётной сумки мешочек и протянул его Алексею. В льняном мешочке оказались сухари. Алексей достал один, впился жадно, разжевал, вдохнул ржаным духом. Сами там и Пронский, а Бусурманух услышали, на помощь Рязань пошли, да поздно уже, пожарище застали. Боярин Колаврат под свой прапор собрал всех тех, кто уцелел, погоню двинул, сказал Борислав. Алексей рот был набит и ответить он не мог. Колонну и в пати, хоть и внушительный, да не более двух тысяч ратников, а у баты два тумена, двадцать тысяч сабель, сил нес измеримый. Но пока проживал, раздумал что-либо говорить. И в пати служил и боярин, сам знает, на что идёт, как и его люди. С этим осознанием и уважением к рязанцам взросло. Ведь пронс, городок из земель рязанских. Боярин местность явно знал и ещё не доезжая до Коломны, выслал вперёд дозор из двух человек. Талон на ратников остановился на отдых. Воины навеселье намордалы, шудём торбу с овсом и сами принялись перекусывать. Вричислав поделился с Алексеем куском хлеба и сала. Съели быстро. Теперь бы погреться у костра, да разводить нельзя, моголы приметить могут. Через час вернулся дозор, и воины доложили в пати, что опоздали они. Войска Владимирская разбиты, моголы пировать сели. Между тем солнце к закату уже клонилось. В голом поле ночевать невместно, да и бусурмани празднуют победы, нападений не ожидают. И в пати решил напасть. знал Леона превосходящих сил врага, недоподлинно, но предполагал. По пути к Коломне встречал людей из маленьких городков, избежавших разбоя, откупившихся Данию и тем спасшихся. Но он не усомнился в лаврат. Захватчики должны быть наказаны, даже если полягут все рязанцы. И потому он обратился к воинам с краткой речью: "Братия, враг перед нами, многократно превосходящий Простим ли мы ему смерть детей малых, стариков и жёнок? Уйдём ли вы в свои сёла и покроем себя позором, или бой смертный дадим? Веди нас Евпатий, постоим за родную землю! – вскричали воины. На конь, ударим дружно! С нами Бог! Воины вскочили на коней и колонна начала разбег. Снега было ещё немного, но земля замёрзла и звенела под копытами лошадей. а уж впереди костры видны, вокруг них маголы расположились, раненых битых коней дорезали теперь в больших котлах конин варят. дерзко удара в тыл никто из них не ожидал, и потому маголы вскочили, поднялась паника. пешим магол бить не любил и не привык, а после битвы коней от войска уже отвели. кони магольские и к переходам привычные, не скорослые, махнатые, они с рода не подковывались. Все не знали, про питание себя добывали сами копытами из под снега. Налетели воины и в пати, и пошла жестокая сече. Первые сотню бусурман русские ратники вырубили быстро, да остальные маголы сумели организоваться, за луки схватились, но русские с криком славься рубили и давили. Подоспела дежурный сотня маголов, рубка на равных пошла жестокая беспощадный. Маголы после битвы с Владимирским войском подустили, да и растерянность свою роль сыграла. На первых порах рязанцы верх одерживали. Глубоко они вклинились в лагерь супостатов. Было бы их побольше, до шатра самого Субедея добрались бы. Но уже несколько сотен маголов в коне оседлали и по своему обыкновению с визгом в атаку ринулись. Завязли рязанцы в месиве людей и коней. На правой и на левой рубят, мертвый падает. Но на их место живые маголы встают. Некоторое время Алексей рядом с Бретиславом дрался, но потом его в сторону оттеснили. Магольские щиты ударами меча не держали, разлетались щепы. Но чужих воинов было слишком много: снесёшь мечом одного, а справа или слева возникнет другой. Боковым зрением Алексей видел, что рязанских хратников становилось всё меньше и меньше. Лошади уже ступали по трупам, потому что вся земля была устлана ими. Алексей остро пожалел, что на нём нет кольчуги, а в руке щита. Пару скользящих сабельных ударов он уже пропустил. Армяк был рассечён на спине и слева, оттуда поддувало. Пал рязанский знамёнщик, не видно прапора боярского, как и самого боярина. Он был слишком заметен своим золочёным шлемом, и могулы бросили против него самых опытных воинов. Слишком тесно было на поле боя. Временами могольские и русские лошади толкались боками, бились копытами, даже кусали друг друга. Алексей был на голову выше рязанцев, не говоря уже о моголах, и был замечен в бою. Никто из врагов не мог устоять против него больше минуты. Меч Алексея описывал сверкающий полукруг, как мельница крыльями на ветру. Только каждый такой полукруг прибавлял моголам потери, отсечённую руку или голову. Маголы старались держаться на недосягаемой для меча дистанции, но долго так продолжаться не могло. Лук в такой толчее применить было нельзя, и маголы нашли другой способ. Один из магольских воинов зашёл сзади, что было совсем несложно, и выждав момент, набросил Алексею на шею волосиной аркан. Обычно магол сразу пускал своего коня в галоп, стаская чужого всадника на землю, а в толчее как приспорить коня? И Магол стал тянуть за аркан. Когда шею захлестнула жёсткая петля, Алексей попробовал перерубить её мечом, но аркан набросили сзади, и точно ударить не получалось. Алексей задевал его лезвием, но перерезать не удавалось. Не зря магольские всадники носили длинные волосы, связанные на затылке в пучок, и перерубить их было не легче, чем толстую жердь. Алексей быстро это понял и выпустил меч из руки. Аркан стягивала шею всё сильнее и сильнее, воздух не хватало. Счёт шёл уже на секунды. Обеими руками он хватился за петлю, напряг мышцы и, о чудо, ему удалось ослабить хватку. Ещё одно усилие Аркану даст достать снять. Но тут на него набросились с двух сторон, ухватили за ноги и стащили с коня. Эх, седла не было и стремян, опереться не на что. Алексей упал, маголы навалились, по два человека на каждую руку и ногу, шустро связали тонкими кожаными ремешками. Потом с трудом подняли, перебросили поперёк лошади. Гоманиль радостно руками размахивали, ухватив, повели подостью лошадь. Внизу, совсем рядом, мелькали трупы маголов-аризанцев. Алексей зубами скрепел от злости, вот влип. А ведь о жестокости маголов в пленном на слышен был. быть сваренным в котле же в нём или оказаться с содранной кожей это не самое худшее. Далеко от юрты какого-то Мурзы его сбросили с лошади. Снег смягчил падение. Рядом лежали ещё несколько рязанцев. Бой постепенно стих. Уже не слышно было криков ярости и боли, звона оружия, ржания лошадей. Алексей слегка повернул голову вправо, влево. Полторы дюжины пленных, 18 человек от 20000 У каждой из погибших воинов калаврата забрал с собой одну, две, три жизни могольский, кому как повезло. Алексей усмехнулся. Если так будет воевать каждый город или княжество, силы могольские стают быстро. Помощь от Коргарума, если и придёт, не раньше, чем через 2 года. Слишком далеко от столицы империи. Моголы собрали трофеи: оружие, щиты, шлемы, кольчуги убитых Обобрали мёртвых, сняв с них цепочки, перстни, кольца. Проще говоря, мародёрствовали. Потом продолжили пир и лишь далеко за полуночью гомонились. Улеглись спать прямо на снегу, постелив конские потники вокруг каждого костра десяток. Пленники лежали на снегу. Перед боем ратники по снимали себя тулупы и кожухи, в бою такая одежда только движение стеснять будет. А сейчас холодно стало. Поверх и подню только поддоспешник, на нём кольчуга. Железо промёрзло, и людей било озноб. На Алексее кольчуги не было, а шлем сорвался с головы, когда стащили с лошади. Но у него сильно мёрзли ноги, кроссовки, обувка летняя. Маголу было глубоко плевать, замёрзнут пленные русские воины или нет, поскольку участь их всё равно была предрешена. Всех их должны были казнить утром. Когда начало восходить солнце, Алексей понял, что истекают последние часы жизни. В таком безвыходном положении он был в первый раз. Были бы свободные руки, можно было бы воспользоваться артефактами, но увы. Далее виднелась Коломна, город старый и хорошо укрепленный, а сидели вчера горожане. Нет, чтобы ударить по маголам, глядишь чувствительные потери маголам совместно несли бы. Неужели думает и дальше отсидеться? Нет, маголы им не пройдут, не за тем они на Русь шли, за трофеями. Раздался рев трубы, ударили барабаны. Пленным подскочили маголы, подняли их на ноги. От холода и усталости некоторые пленные воины стояли с трудом, ноги их не держали. Русские воины сгрудились в плотную кучку, каждый понимал, это конец службы, конец жизни. Каждый из них испытывал страх, но воины старались не показывать свои чувства перед врагом. Никто не упал на колени, не попросил пощады. Из шатра вышли несколько маголов в тёплых, богато расшитых халатах, в войлочных шапках, в красных ичигах, загнутыми носами. Судя по тому, как угодливо прогибались перед ним десятники и сотники, не иначе как морзы или наёны. Но Алексей, как горизонт, ошибался. Перед ними были Самбаты и Субедей. Немного за спинами сбоку встал толмач. "Где ваш воевода?" спросил Субедей, и толмач тут же перевёл. Говорил толмач по-русски хорошо, но с типичным для азиатов акцентом. Пал на поле боя, как и подобает богатырю, скинув подбородок, ответил один из рязанцев. "Найдите мне его", кивнул Батый. Пленники стояли на месте, а рядовые моголы кинулись на поиски. Воеводу отрядового воина всегда можно было отличить по украшенным ножнам меча, по шлему, по шерстяному плащу. Долгий искали воеводы под грудами тел, но всё же нашли. Калаурат был человеком крупным, и к шатру его тело несли шестерых маголов. Трупо каченел, и могольские воины с трудом разжали его руку, зажатую в ней мечом. Баты приблизился, посмотрел со в лицо русского воина. Так вот какой воевода Калаурат. Лицо твое запомнить хочу, настоящий герой. Батый помолчал. Тишина стояла над Моголским лагерем. Никто не смел слово вымолвить. Если бы ты служил у меня, держал бы я тебя у самого сердца своего, сказал Батый. Сказанное было неожиданным для всех и для моголов, и для рязанцев. Хан уже собрался уходить и, повернувшись к шатру, бросил несколько слов. Толмач тут же громко перевёл Великий хан, да продлятся годы его, отдаёт дань мужеству и выводу его воинов. Пленные могут быть свободны, никто не вправе их обидеть. Тело его да заберите для достойного покояния по вашим обычаям. Слова его были подобны грому среди ясного неба. Пленные ожидали позорной смерти, не в бою, а от руки врага, от топора палача, и вдруг их отпускают и тело его разрешают забрать. воистину несповедимый пути Господни. Не иначе вразумел он хана, хоть и язычник тот. Пленнными подбежали маголы, срезали кожаные путы на руках и ногах. Один привёл лошадь, запряжённый в сани. Нашадка была не мохната, монгольская, русская. В сане был брошен трофейный ковёр, и маголы сами уложили на него тело погибшего воеводы. "Як ши, ехать!" и руками замахали. ленникам и радостно было, что жизнь им сохранили тревожно. До разорённой Рязани путь далёкий, а у них ни оружия, ни припасов съестных на дорогу. Двоих рязанцев, ослабевших от ран, на сани посадили, за ездовых. Другие за санями двинулись едва и едва, закаченев на морозе. Впереди саней магол на коне едет, дорогу расчищает. Нечасто так бывает, чтобы павшего противника с почётами отпускали. Многие маголы сами хотели посмотреть на коловрата. Они выехали за лагерь, пересекли по льду Аку и поднялись на берег. Рязанцы, как по команде, обернулись. У кого шапки или шлем оставались на голове, сняли. Много наших воинов сгинуло под коломной. Да не даром они жизнь свою отдали. Маголов полегло много больше. До разруши на Рязани добирались долго, восемь дней. В деревнях, куда маголы не добрались, где каравай хлеба им давали, где кашу угощали, спать на ночёвке набивались в избёнки, расплагались на полу и этому были рады. После ночи, проведённой на снегу, почти все обморозились, кожа покрылась трупями. Однако же до родного города Евпатия они добрались 10 января. Уцелевшие жители вернулись в полусожжённый, разрушенный город. Бояре на похоронили на следующий день рядом с единственным уцелевшим собором. Пышно по чину боярскому похоронить не получилось, гроб простой еле успели сладить. А надо было бы как подобает, каким в памяти людской остался. На следующий день после ухода рязанцев часть моголов стала штурмовать Коломну, другая двинулась на Москву. 20 января после шестидневной осады город пал. После разграбления Москвы батые двинулся на Владимир. Город смог продержаться в осаде 8 дней, погибли многие жители и вся семья князя. После взятия Тарска 5 марта Баты повернул на юг. Войску треболся отдых и пополнение, впереди распутица. Хан вернулся в низовья Волги, обосновал там свою столицу город Сарай, в 80 км севернее нынешней Астрахани. Алексей решил в Рязани не задерживаться. Крепостные стены разрушены, населений почти нет. Оцелевшие горожане думают о том, как выжить, ведь маголы истребили все запасы. О том, чтобы сопротивляться, они даже не помыслят. Что здесь делать, воин? А слухи с севера доходили один страшнее другого. Пали Москва, Владимир, Коломна, оказав маголам яростное сопротивление и продержавшись 7 недель и 3 дня, много дольше, чем более крупные города, почти целиком вместе с жителями уничтожен Козельск. Вот и оставался выбор не великий: Псков, Новгород. Киев тоже был разрушен нукерами Монке. Алексей разделал себя дежонку, зипун, сапоги короткие, саблей могольской поясался. В лесах рядом с городом до сих пор валялись заметённые снегом трупы, обглоданные хищниками, и ратные железа до весны не собирали. Не до того было выжить бы. Вот Алексей воспользовался этим. Путь предстоял не близкий, пеший. Коней в городе и ближайших окрестностях не было, прочем, как и денег у Алексея на его покупку. Алексей поклонился могиле клаврата и утром отправился в путь. В Рязани голодный и до сих пор гарью пахнет, а придет весна, потеплеет, засмердит трупами. Большую часть погибших не сохранили, мерзлую землю долбить мужики нужны, а их в городе единицы остались. Алексей отправился на северо-запад. Он очень опасался встретиться на дороге с войском Батыя, от конного разъезда не убежать. В деревнях и на хуторах его подкармливали селяне: молочком, толокняной похлёбкой, хлебушком куско. Когда спрашивали, кто вы и откуда, отшучивался. Однако далеко ему уйти не удалось. Сначала на вершине большого холма показался конный разъезд, а за ним колонна взятых в плен людей. Грунтовка уже растаила под лучами солнца, Начало февраля грел как в марте. Разъезд Алексей заметил. Двоев садников остались на месте, а трое ринулись к нему. Убегать по осевшему на сдроватом снегу в поле просто смешно. Быстро догонят. А если не смогут догнать или поленцы достанут из луков? Стреляли могло и точно и быстро. С измельчества учились сидеть все долье и стрелять из лука. Походу хитрались ездить и спать на лошади, справлять малую нужду. Составшей лошади на запасную пересаживались тоже на ходу. В случае необходимости Маголу хитрели за световой день проходить по сотне километров, оказываясь там, где их не ждали. Луком Магола владели с малых лет, когда получали малый лук. По мере взросления размеры лука росли, как мастерство, и в подростковом возрасте они уже били птицу в лёт, сидя на скачущем коне. Поэтому Алексей Не строил иллюзию уйти. Он просто стоял на дороге и ждал, экономя силы. Моголовы подъезжая разделились. Один ехал по самой дороге, двое по целине, а борь дороги, беря таким образом Алексея в кольцо. Алексей подосадовал. Перенос другое время неудачно получался. Все время он наталкивался на моголов. Развелось бусурманов на русской земле. Пробормотал он, глядя на приближающихся моголов. Первый остановился в метрах в 3 от Алексея. Двое других объехали его на лошадях и встали за спиной. Встреча эта не сулила Алексею ничего хорошего. Алексей решил не ждать, когда его попытаются обезоружить, и решил сам напасть первым. Моголы чувствовали себя хозяевами положения и могли бы его пропустить, если бы имелось пойдца. Это была своего рода охранная пластина с уйгурской подписью. Своей письменности маголы не имели и пользовались помощью пецов уйгуров. Письменность эту в Европе и на Руси не знали, и потому защита от прочтения была полной. Пойдза могла быть золотой, серебряной, медной, кожаной. Никто из маголов не смел чинить препятствия обладателю пойдзы. Наказание было скорым, жестоким, смертной казнь. Кожную пойдзу могли иметь торговые люди, а золотую послы и гонцы. Обладатели золотой пойдзы обязаны были кормить и защищать по его просьбе. Выгадывая время, Алексеев скинул руку. Пойдза сделал движение рукой, как будто за пазуху полез. Воин перед ним расслабился. Алексей выхватил саблю, прыгнул вперёд и рубанул его по бедру в верхней трети, до шеи не дотянуться, а на груди под халатом кольчуга, может быть, Сделав это, он тут же круто нулся на месте и в три прыжка добрался до двух воинов. Один уже успел с саблей до половины из ножен вытянуть. Алексей ударил его по правой руке и отсек ему ее полокоть. Это уже не боец. И тут же нырнул под лошадь раненого магола, потому как сзади уже секунду назад вжикнула сабля выдернутая из ножен и должен быть последует удар по спине или плечу. И точно. Он уже был под лошадью, когда почувствовал треск в паруемой ткани своего зипуна на спине. Но боль он не почувствовал. Магол, промахнувшись, закричал, подзывая на помощь дозорных. Алексей вынырнул из-под лошади и резко дёрнул за ногу раненого магола, ставски его на землю. Он хоть и ранен, но опасен. Сколько бойцов уже погибло, оставляя за своей спиной раненого врага. Доли секунды ему хватило, чтобы успеть взглянуть назад. Раненный в ногу магол был бледен и зажимал рукой рану на бедре, из которой обильно струилась кровь. Так, этого можно не бояться, сам скоро с лошадью упадет. Единственный оставшийся невредимым магол разворачивал коня, пытаясь объехать лошадь раненого и теснить Алексея в чистое поле. Допустить такого исхода было нельзя, в поле пеший против конного не устоит. Алексей спрятался за круп лошади. И как только из-за него показалась морда коня Магола, ударил её сверху и сразу же отступил. От боли раненый животный взвился на дыбы. Алексей же снова сделал шаг вперёд и ударил лошадь брюха. Конь рухнул, подогнув передние ноги, и Магол вылетел из седла вперёд, через голову коня. Пока он не очухался, не встал на ноги, Алексей подбежал к нему и рубанул по правому плечу нож скосок. Сабля вошла глубоко, хлынула кровь. Крайм глаз Алексей успел заметить, что дозорные, оставшиеся у колонны пленных, уже скачут во весь опор. Алексей вскочил на лошадь, с которой сбросил раненого. От непривычно тяжёлой седака лошадь присела на задние ноги и повернула морду, пытаясь укусить Алексея. Но он от души врезал ей кулаком и дёрнул за удила. Лошадь урок усвоила сразу же и пустилась скакать. Малорослая, вес Алексея был для неё избыточен, и разгонялась она тяжело. Ноги его без малого до земли не доставали. Седло было неудобное, рассчитано на всадника маломерку, но лошадь сейчас была для него единственным шансом спастись. Алексей время от времени оглядывался, дистанция между ним и преследователями сокращалась. Один из Моголов сдернул с плеча лук. Был бы Алексей щит, забросил бы он его себе за спину, все защита от стрел. Между ним и Моголами уже было метров сто пятьдесят. дистанций эффективного огня из могольского лука и стрела не заставила себя ждать со звоном ударила по краю шлема и ушла в сторону дорога начала извиваться между невысокими холмами алексей восперал духом холмы прикрывали его от стрельбы и может быть он ушёл бы да лошадь подвела неподкованными копытами она ступила на край наста днём снег подтаивал а ночью замерзал образуя наледь и лошадь подскользнувшись на нём Грохнулась набо. Удар был сильный, аж дыхание перехватило. Лошадь еще долго встать не могла, повредив ноги. Алексей же не мог вырваться из-под нее, потому что тяжестью лошади ему придавил ногу. Когда лошадь с трудом поднялась, Алексей вскочил. Однако маголы были уже рядом, стояли, скали зубы. Один протянул лук к тетиву и уже держал стрелу, готовый пустить ее. На таком расстоянии не промахнется. Алексей расстегнул пояс саблей в ножнах и бросил себе под ноги. Других вариантов остаться в живых не было. Из плена бежать можно, а с того света никак. Один из маголов спрыгнул с лошади, связал руки Алексею, пока второй держал его под прицелом. Потом магола поясился поясом Алексея с саблей. Второй уложил лук с атак, спрыгнул с лошади и оба принялись бить пленника. Ту Басили пока не устали, вымещая злость за убитых своих племенников. Алексей терпел, как мог, ворачивал лицо, но не за косметические дефекты в виде синяков он боялся, а опасался, что зубы выбьют или глаз повредят. Зипун смягчал удары, на Алексея вскрикивал, пусть могло с малюби подешить. Устав от работы кулаками, они привязали Алексея веревками к дереву, сгромоздили седло и стали грызть вяленую канину, поджидая конвой с пленными. Колонна полоняников подошла не скоро. Попавшие в рабство были людьми молодыми, от подростков и лет до 40. В выигрышном положении оказались те, кто имел обувь, но у большинства босые ноги были красными от холода и избитыми в кровь. У пленных были связаны руки, и все они были связаны одной верёвкой. За пленниками шёл обоз с трофеями. Алексеи привязали к общей верёвке в конце колонны После полудня колонну остановили, лошадям треболся отдых. Люди попадали на обочин дороги, снег, грязь. Кормить их никто не думал. Сами маголы достали из одной телеги обоза сухари и сушёную рыбу и сели есть. Маголов было с десяток, и если бы все пленные набросились разом, их можно было бы убить, и разбежаться. Но руки были связаны, и при попытке растянуть кожаный ремешок он лишь туже затягивался. а кроме того мужчины смирились со своей участью Алексей на привале рассмотрел пленников уставшие лица потухшие глаза никто не помышляет о сопротивлении о бегстве не убили и ладно Алексей понял что единомышленников он не найдет одному одолеть десятку вооруженных маголов нереально так только в голливудских фильмах бывает дальше они шли до вечера Алексей заметил, что маголы ведут их в стороне от пути, по которому орда шла на север в набег, а колонна пленных постепенно уходила на юго-восток. К ночи остановились на ночевку. Пленникам дали по сухарю и кувшин воды на всех. Сами маголы развели костер и стали варить похлебку. Кони отпустили пастись. Солнце село, стало холодать. Пленники прижались друг к другу, так бывает теплее. По прикидкам Алексея Коломна вместе с ним прошла километров 20. Он был здоров и силён, и ток начёвки устал. А что же тогда говорить об остальных пленниках, которые шли ни один день и ели скудно. Из тихих разговоров Алексей понял, что пленники из Коломны, и пусть проделали большой. Утром маголы пинками ударами плёток подняли пленных. Ни еды, ни воды им не дали, хотя сами поели. Полоняньков погнали дальше. судя по положению солнца и направлению движения, их гнали к булгару. Опять булгар, куда Алексей уже шёл однажды с войсками боярина Фёдора Пёстрова. Правда, это случится только через 200 лет. Странно жизнь устроена. Алексей шёл туда, где был два века назад, в будущем. Он ещё не знал, что после разгрома булгарских войск субедеи в город вошли воины Тумены Шейбани, брат Баты Они истребили, угнали в плен большую часть населения Булгара. В этом городе сходились торговые пути из Руси, из Средней Азии, Кавказа, северных земель и Византии. Булгары выделали лучшие кожи, трудились кузнецы, ювелиры, косторезы, каменщики, стеклодувы. После покорения Булгара многие ремёсла были утрачены на многие столетия. Шли до Булгара долго, месяц, с каждым днём становилось теплее. шли они на юг, да и конец февраля в этих широтах как апрель в Подмосковье. Пленников завели на обширный двор, огороженный глиняным забором. Сняли путы с рук и общую верёвку. Полоняники попадали с ног. Длительный переход и скудная пища отобрали у них все силы. Старики и дети такой переход не выдержали бы. Пленников у дворе было много, не одна сотня. Некоторые находились тут давно, месяц а то и два. Как узнал от них Алексей, здесь пленные размещались временно, отсюда их выводили на невольничий рынок. А дальше, кому как повезёт. Воды в лагере невольников было в досталь, рядом протекал небольшой ручей. Кормили хлебёшками с сушёными фруктами, скорее всего, отобранными у местных жителей. В загоне или лагере, Алексей не мог подобрать правильного слова. Не было даже лёгкого навеса для укрытия от солнца или дождя. Условия были просто скотские. Впрочем, маголы не считали пленных людьми равными себе, живой товар не более. Пленники были из многих земель: славяне, половцы, венгры, армяне. Держаться они старались кучно землячествами, и не потому, что враждовали друг с другом. Все были в равном положении, а из-за языка соплеменники могли хотя бы поговорить друг с другом. Достоверных сведений о месте положения никто не имел, все пользовались слухами. Утром заявились несколько маголов, ткнули пальцами: "Ты, ты, ты". Отобрали десяток три молодых мужчин и десяток женщин. Женщины стоили дешевле, поскольку тяжёлой работы выполнять не могли, а среди мужчин ценились знавшие ремёсла. Алексей в число выбранных в первый день не попал. Он прохаживался неподалёку от ворот и когда они отворялись, старался разглядеть, что снаружи. Но понял только, что лагерь пленных был не в городе, а рядом с ним. Поскольку удалось разглядеть крепостные стены, разрушенные в одном месте при штурме Булгара, стал быть Волга или Итиль, как называли его моголы, была недалеко. Мысль мелькнула: сбежать ночью, добраться до реки и переправиться вплавь на другой берег. Моголы, дети степей, плавать не умеют, флота своего не имеют, и есть шанс уйти. Однако нанчмоголы выставляли усиленную охрану, а после разговоров со сторожевыми Алексей от задумки вовсе отказался. Без продуктов, в незнании местности, без пайдзы у него идти. Степь постоянно контролировалась конными разъездами. Путник был виден издалека. Догонят и зарубят. Внешность и одежда сразу выдадут пленного. Кроме того, по всей степи были разбросаны юрты скотоводов. Как только отара овец или табун лошадей объедали участок степи их перегоняли на другое место скотоводы тоже перемещались это такие мигрирующие дозоры и беглых пленных они тоже ловили сами с ними расправлялись или сдавали конным воинским разъездам если пленный имел в ухе кольцо с именем хозяина его возвращали но чаще убивали на месте в общем надежды на побег быстро улетучились однако надежды на возвращение Алексей не терял дважды ночью, когда никто не видел, он тёр амулет, доставая его из мешочка, но толку не было. И почему он понять не мог. У многих пленных висели на шее различные предметы: у православных крестики, у язычников амулеты, обереги. Татары их не трогали, верили: возьмёшь чужой оберег накличешь беду. Да и что у обереги ценного? Его ведь даже не продашь. Единственное объяснение, которое пришло Алексею в голову, Он не исполнил предназначенного ему судьбой. Камень или связанные с ним высшей силой оберегали его от гибели. В том же бою с ивпатем Калавратом при Коломне, при пленении маголами на дороге, стал быть надо пройти испытание до конца. А третий день магол, маленький кривоногий, почти как все степняки с вислыми усами, ткнул пальцем в Алексея. Тэ. Алексей отошёл к воротам, группе других несчастных За время пути он похудел, лицо и руки загорели, обветрились, но все равно он выделялся среди других ростом и статию. Невольничий рынок был рядом с городскими стенами. Пленников выстроили на помосте. Талмач обошел ряд невольников, расспрашивая, кто какими ремеслами владеет. Посмотрел на Алексея. Воин. Алексей кивнул. Плохо. Если купец, то для тяжелых работ. Воинов у нас своих хватает. Ценный, хороший за тебя не дадут, и прошёл мимо. Первым купили кузнецца и старшка, потом молодую девушку. Купцы из богатых домов сначала расспрашивали толмача, что может пленник, потом осматривали будущую покупку, как лошадь, заглядывали в рот, заставляли раздеться, нет ли дефектов. Потом торговались яростно, а договорившись, уводили с собой на верёвке. Третьим, к удивлению толмача, купили Алексей Подошёл толстый магол в шёлковом халате, в мягких хачагах, с кривым кинжалом на поясе, прошёлся вдоль ряда невольников, остановился напротив Алексея и сказал что-то. "Раздевайся", перевёл толмач. Алексей снял одежду. Стоять голым было неудобно, но толстяк уже кивнул, якобы. Он не торговался, заплатил сразу и магол-продавец огнулся в поклоне. Пока Алексей одевался, стоявший в ряду невольников Славинин сказал: Кневрюй ты попал, брат. Это его Тиун. Кто такой, не вруй, Алексей не знал. Он помнил из истории мена ханов да и то не всех. Не вруй же, оказался наёном, начальником тумены. Он был из старых воинов, начинавших при Чингисхане, не знатного рода, пробившийся наверх благодаря своей смелости и умению на поле боя. Замечен был, поднимался постепенно, сначала десятником, потом сотником. Мурузой жалун он был. что соответствовал русскому боярину. Жил, не вру, и как и многие его начальники, не в городе, а по старой привычке в степи в юрте. Вокруг неё вырос город из юрт, где жили жёны, дети, знатные воины. Рабы выращивали вокруг огороды, пасли скот. Не вру, и всё напоминало родину, и менять привычки он не собирался. К стану, не вру, толстяк ехал на арбе. Алексей шёл следом, привязанный верёвкой. Он стяг не торопился, зачем? Жизнь и так удалась. Приневрюй он поднялся из простых пастухов. В боях не участвовал, но был рачительным, хозяйка добро берёг, умел считать, что было редкостью, и хозяин его ценил. Тем более, что он был сневрюем из одного племени, которое бродило в степи на границе Монголии и Китая. К стану неврюи подъехали далеко за полдень. Тостяк остановил арбу не далеко от юрты, крытой белым войлоком. Отвязав верёвку от арбы, толстяк подвёл Алексея к входу, у которого стояли два телохранителя, оба в серых шароварах, на голый торс надеты жилетки, на головах тюбетейки. Но что Алексея удивило, совсем не восточной внешности, скорее европейской. Глаза не раскосые, лица не скуластые, волосы светлые. Неужели наёмники Вечума Голов хватал своих воинов, свирепых, кровожадных, зачем им наёмники? Толстяк зашёл в юрту и вскоре вышел из неё пять. Следом за ним вышел воин в богатых одеждах. Был он без оружия, но по левой щеке тянулся старый шрам от сабельного удара. Толстяк дёрнул Алексея за верёвку. Поклонись, Русь, если не хочешь голову потерять, прошептал он. Алексей поклонился. Голова дороже. Так вот он какой, на я он не врьй. Мурза милости укивнул и удалился. Толстяк рукавом отер спотевшее лицо, улыбнулся. Мурза, да пусть продлятся его годы. Одобрил покупку. Служи ему рязе честно, и он не забудет отделить тебя милости. Хм, не забудет. Да мурзы таких рабов не одна тысяча, не бойся. Для славенина почти все маголы на одно лицо, так же как и мы для них. Тост так развязал верёвку. Можешь называть меня Кутлук. Я заведу всем хозяйством достоятимым, не вру я. Рабами распоряжаюсь тоже я. Идём к кузницу. Алексей ещё удивился про себя. Ему подковы не нужны. Что у кузнеца делать? Кузнец был тоже раб. Давай левое ухо. Кузнец взял клещ. Острая боль Алексей ощутил в ухе, непривычное народное тело. Пощупал пальцами медное кольцо. Чёрт! как лошадь заклемиль или баран, но выхода уже не было. Кутлук тем временем поторопил его. "Идём, покажу тебе твоё место, объясню обязанности". По-русски Кутлук говорил плохо, но понять его можно было. Так дальнейшим узнал Алексей, Кутлук мог объясниться на многих языках: русском, татарском, армянском и даже греческом, что совсем уж было удивительным. Оказалось, он ездил иногда в Крым, к иноземным купцам, продавал и покупал рабов. Спать будешь здесь, привёл его Кутлук в сарай с глиняными стенами и крышей из тростника. Кормить буде тут утром и вечером. Работать будешь водоносом. Эй, Арам, этот Кутлук бросился до власу Марменин. Покажи новому водоносу, где брать воду и куда носить. Да пошевелийся, старый развалины. Развернувшись, Кутлук ушёл. Как звать тебя, новичок? Алексей из русских, утвердительно сказал Арам. Угадал. Дело не хитрое, ты светловолосый, серо глаз, и Кутлук с тобой по русски говорил. Бери кувшин, он в углу стоит. Кувшин оказался глиняным с двумя ручками и довольно большими. Алексей прикинул литров на двадцать пять-тридцать. Он поднял его и поставил на плечо. Тяжел. И даже пустой килограмм в семь-восемь весит. Идем, только не торопись. Причин этой просьбы Алексей понял сразу, а рам заметно прихрамывал. Так они дошли до ручья, который был метрах в 300. Воду будешь брать здесь и носить её к юртам для приготовления пищи. Скот на водопой гоняют ниже по течению. И не вздумай прохлаждаться. Жоны воинов на жалуются, что ты плохо работаешь, что воды не хватает, и ты отведышь кнута. Поверь, это очень больно. Искупаться-то можно. Окунись, а то от тебя смердит, как от старого козла. Алексей быстро разделся до наго и вошёл в ручей. Но ручья было плотный, глинистый. Вода уже прогрелась солнцем, но ободрила. Мелкий ручей, максимум по пояс, вода чистая, видно было, как шарахлист стороны стайки молодых рыбёшек. Алексей окунулся с головой, и от волос его расплылось облачко грязи. Зачерпнув прибрежного песка, он потёрся им, смыл его с себя. Ух, хорошо. Выбравшись на берег, оделся. Ещё бы одежду постирать надо, но это уж чуть попозже. Идём. Арам припадал на левую ногу и шёл медленно. Они добрались до становища. С центра начинай. Там юрта тысячника. У него жена вредная, всё время ругается. Подошли к юрте, Арам крикнул: "А вот вода, свежая вода". Из юрты вышел служанка кивнул: "Иди за мной". За юртой был нечто вроде хозяйственного двора. Усел на три ноги большой котёл, горкой лежал кизяк, несколько полений. Немного дальше деревянные корыта. Лей в котёл и неси ещё. Алексей вытянул воду в котёл, наполнив его лишь наполовину, и снова отправился в поход к ручью. Сколько раз за день я должен сходить к ручью? И покажи мне юрты, куда я должен нести воду, обратился он к Араму. Все юрты, которые ты видишь, иногда требуют 2-3 кувшина, иногда обходится одни. С утра до вечера прежний водонос делал 4 десятка ходок. А куда он делся? Рам покачал головой. Кнутом забили. Не выдержал 20 ударов. Потом выволокли в степь и бросили на съедение шакалам. Становище не вру и проживали его жоны и дети, обслуга из маголов и рабов, а также сотник его тумены с домочадцами. Выначальники жили вместе. Так проще было исполнить любой внезапно поступивший приказ. И в бою вместе с нукерами они не ходили, руководили со стороны, отдавая приказы чёрными и белыми флагами, а сигнал к атаке барабанной дробью. На российских степняков принято было называть монголами. Сами же они величали свою империю Великой Моголией. В армии служили воины из разных племён, в каждом десятке воины только одного племени или рода, а сотни, тысячи обязательно формировались разноплеменной Для преодоления разобщенности и воспитания боевого братства служили другие народы: корейцы, кидане, джурджене, тибетцы. Привлекались и покоренные народы. Так стенабитные и камнеметные орудия обслуживали пленные под руководством китайцев. И только значительно позже, когда империя разделилась на улусы и орды златую, белую, синюю, маголы стали привлекать наемников и союзников: на гайцев, татар. Строилась армия по десятичной системе: десят к сотне, тысяча, десять тысяч или тумен. Все это Алексей частично знал из истории, а теперь воочию увидел сам.